Часть первая. Понять большую игру. Тренировку, самое главное в работе спортсмена, можно представить в виде подъема по горной тропе. Вершина символизирует ваш наивысший потенциал. Где бы вы на своей тропе не находились, целесообразно иметь при себе четкую карту лежащей впереди местности. Это способ увидеть, где вы находитесь относительно ваших целей, увидеть предстоящие препятствия и понять. Какие усилия надо приложить, чтобы достичь вершины? Реалистичный взгляд на вещи и глубокое осознание своего потенциала в данном предприятии дают возможность выбрать самый разумный курс и тренироваться, чтобы пройти по нему. Благодаря хорошему началу, все остальное дается легко. Глава 1. Природные законы. Природа все делает легко и просто, но люди предпочитают то, что затейливо и искусственно. Лао -цзы. 15 лет я с большим энтузиазмом тренировался, занимаясь гимнастикой. Даже несмотря на то, что я усердно трудился, продвижение вперед часто оказалось медленным или случайным, так что я решил изучить процесс обучения. Начав со стандартной психологической теории, я прочел работы о мотивации, визуализации, гипотезе, закаливании и о стимулирующих факторах. Мое понимание проблемы углублялось, но лишь частично. То, что я прочитал о восточной мифологии, философии, включая традиции даосизма и дзен-буддизма, расширило мои познания, но я по-прежнему не мог добиться желаемой ясности». В конце концов, я обратился за ответами к собственному интуитивному опыту. Я понял, что дети учатся с невероятной скоростью в сравнении со взрослыми. Я наблюдал за тем, как играет моя дочка Холли на случай, если я вдруг замечу у нее способности, которых недостает большинство взрослых. Однажды, воскресным утром, я наблюдал за тем, как она играет с кошкой на полу кухни – Пока я переводил глаза с нее на кошку и обратно, начал выкристаллизироваться некий образ. У меня в уме формировалась интуитивная концепция развития таланта. Не только физического таланта, но и эмоционального, и умственного. Я заметил, что моя маленькая дочка относилась к своей игре расслабленно и беззаботно, точно так же, как и кошка, и понял, что суть таланта заключается не столько в наличии определенных качеств, сколько в отсутствии умственных физических и эмоциональных помех, мешающих большинству взрослых. После этого открытия я поймал себя на том, что стал подолгу гулять в одиночестве, наблюдая за силами ветра и воды, деревьев и животных. за Затем, как они взаимодействуют с землей. Поначалу я замечал только очевидное, что растения обычно тянутся к солнцу, что предметы падают вниз, что деревья тянутся гнутся на ветру, что реки текут вниз. После множества таких прогулок природа приподняла свои покровы, и мое видение прояснилось. Вдруг я понял. Деревья, гнущиеся под ветром, олицетворяют собой принцип несопротивления. Представляя, как поток воды может постепенно пробить твердый камень, я усвоил закон приспособления. Увидев, что все живое существует согласно медленным циклам, я смог понять принцип баланса. Наблюдение за постоянной сменой времен года, наступающих каждая в свою пору, научило меня природному, естественному порядку жизни. Я понял, что жизнь в обществе отдалила меня, и большинство взрослых, от естественного уклада жизни, для которого характерно свободное, спонтанное самовыражение. Тем не менее, моей маленькой дочке никто ничто не мешало принимать вещи такими, какие они есть в действительности. Все же, такие озарения казались больше поэтическими, чем практичными, пока в одно мгновение последний кусочек мозаики не оказался на своем месте. Я принимал горячий душ, наслаждаясь успокаивающими струями воды, когда мой беспокойный ум вдруг затих, и я погрузился в забытье. Меня поразило осознание следующего. Законы природы одинаково применимы и к разуму, и к эмоциям. Не такое уж большое открытие, можете подумать вы, но тогда я выронил мыло. Осознание того, что законы природы, применимые к человеческой психике, неотделимой от тела, все для меня переменило. Принципы или процессы и тренировки теперь больше не были исключительно физическими. Они стали психофизическими. Мое восприятие мира сдвинулось и в более тонком смысле. В том, что я считал принадлежавшим царству материального, я начал видеть мир едва уловимых сил и живых энергий. Таким образом, подтвердилась наша неразрывная связь с законами природы. После 15 лет занятий гимнастикой, наконец, начались мои настоящие тренировки. Осталось всего лишь начать применять знания на практике. Когда я начал это делать, плоды тренировок стали в изобилии появляться в повседневной жизни. Процесс обучения стал образом жизни, а не просто способом достигнуть цели. А, слег... а легкая атлетика стала средством овладения своим телом и разумом, способом подготовиться к большой игре жизни. Описывая реку жизни, хрупкое эфемерное существование бабочки или то, как качаются деревья на ветру, китайские мудрецы рисовали картины и придумывали метафоры, которые указывали на законы природы, на источник всей человеческой мудрости. Все великие учителя высказывали одну и ту же истину: что для личностного роста нам нужно объединить мудрость жизненного опыта с законами природы. По пусти к успеху в спорте и жизни я вынес следующие уроки и законы. Принцип первый не сопротивление. Существует четыре возможных подхода к природным силам. Фаталистично сдастся им. У камней, так как они неодушевленные предметы, практически нет никакого другого выбора, кроме как сдастся на милость законам природы. Игнорировать их и, игнорируя попадать в несчастные случаи или прилагать ненужные усилия, плывя против естественных течений жизни, сопротивляться им и постоянно находиться в состоянии смятения. Если мы сопротивляемся тому, что есть естественное течение жизни, мы напрасно тратим свою энергию и боремся сами с собой. Использовать их и слиться с природой. Как птицы, летающие при помощи ветра, рыбы, плывущие по течению, или бамбук, который гнется под весом упавшего снега, вы можете с выгодой для себя воспользоваться силами природы. Мы выражаем закон несопротивления разными способами. Все идет своим чередом. Будь что будет, плыви по течению. В любом свинстве можно найти кусочек ветчины, превращая проблемы в возможности, а камни – преткновения в фундамент будущих побед. В дни медленного физического прогресса вы можете воспитывать в себе терпение и доверие, естественным образом в процессе роста. Несопротивление выходит за пределы пассивного смирения и активно пользуется природными течениями и циклами, обращая себе во благо любые обстоятельства. Подлинное несопротивление требует мудрости и восприимчивости и развивает их. Для мастера внешние достижения служат лишь индикаторами его согласия с природой. Мастера гольфа, например, интуитивно используют ветер, направление роста травы, влажность воздуха и неровности поверхности земли. Они используют силу притяжения, позволяя весу, головке, клюшке двигаться в расслабленном ритме. Мастера-гимнасты учатся сливаться с силами и условиями окружающей среды. Мастера тенниса учатся использовать себе на пользу покрытие корта. В обыденной жизни те из нас, кто сопротивляется переменам, мешают росту. Боб Дилл напоминает нам, что те, кто не занят рождением, занят умиранием. То, что гусеница называет «концом света», мастер именует «бабочкой» Ричард Бах. Принцип из боевых искусств учит. Если тебя толкают – тяни, если тянут – толкай. Движение противника можно использовать в своих интересах при помощи несопротивления. Применяйте мягкость перед лицом твердости, смягчающую, нейтрализирующую и перенаправляющую силу. Мастера, в совершенстве владеющие телом и разумом, Отвергают конфликтные установки. Они прекращают принимать врагов и сопротивляться им. Они рассматривают своих соперников скорее как учителей или партнеров по спаррингу, ставящих перед ними задачу раскрыть в себе лучшее. Слияние. Принцип неконфликтности из боевых искусств. Задание первое. Встаньте с партнером лицом друг к другу, напрягите ваше тело, Пусть партнер толкнет вас рукой, а вы сопротивляетесь. Каково это? Что происходит? Скорее всего, вы потеряете равновесие или контроль над своим телом, когда ваш партнер будет толкать вас назад. В следующий раз, когда он будет толкать вас, осторожно шагните назад. Просто позвольте своему телу отодвинуться назад с той же скоростью, с какой вас толкает партнер. Не сопротивляйтесь вообще. Каково это? Вы ощущаете взаимодействие и созданную вами гармонию. Оставаясь сосредоточенным и сохраняя контроль над телом, позвольте партнеру двигаться туда, куда ему или ей хочется. Задание второе. Встаньте, выставив вперед правую ногу и протянув правую руку к вашему партнеру. Легко опирайтесь обеими ступнями о пол. Медленно дышите, расслабьтесь. Поддерживайте в себе чувство покоя и доброжелательности. Пока вы сохраняете такой настрой, пусть ваш партнер быстро подойдет к вам с расстояния примерно в 3 метра с намерением схватить вас за правую руку, которая протянута к нему на уровне бедер. Когда ваш партнер должен вот-вот схватить вашу руку, резко обойдите его вокруг, сделав небольшой плавный и быстрый шаг в сторону из-за вашего партнера, пока он проносится мимо вас, пытаясь схватить руку, которой уже нет на прежнем месте. Если вы сделаете это плавно, глядя вашему партнеру в лицо, обходя его, вы сохраните равновесие и контроль, тогда как ваш партнер будет на грани того, чтобы потерять равновесие. Задание 3. Этот принцип из айкидо можно также применить к потенциальным вербальным конфликтам. В таких случаях, вместо того, чтобы вступать в словесный поединок, пытаться доказать свое мнение, стараться переубедить оппонента или урезонить кого-то, просто уклонитесь от поединка. Просто прислушайтесь, действительно прислушайтесь к мнению оппонента. Признайте ценность того, что тот говорит. Затем мягко спросите, может ли и ваше мнение быть хоть сколько-нибудь обоснованным. Таким образом, вы можете научиться сливаться с естественными силами и применять несопротивление не только к физическим оппонентам, но ко всем небольшим жизненным конфликтам. Помните, что вы сами создаете конфликты в своей жизни, вы сами создаете столкновения. И вы можете избежать конфликта при помощи несопротивления. Несопротивление. Психофизическое применение. В дзюдо тот, кто задумывается, немедленно оказывается на лопатках. Победа достается тем, кто физически и умственно не сопротивляется. Роберт Линдсен. Стресс случается тогда, когда разум противится его сути. Большинству из нас свойственно торопить течение нашей жизни, либо сопротивляться ему, бороться с обстоятельствами, а не пользоваться ими. Сопротивление создает сложности, которые вы ощущаете в виде физического, умственного и эмоционального напряжения. Напряжение – едва уловимая боль, которая, как и любая другая боль, сигнализирует о том, что что-то не так. Когда мы находимся в неестественном равновесии, мы создаем напряжение. Прислушиваясь к нашему телу, мы можем поступить ответственно и высвободить это напряжение. Спортсмены часто сопротивляются естественным процессам, делая попытки. Само по себе слово «попытка» подразумевает слабость перед лицом вызова. В момент попытки вы уже напряжены. Попытки, таким образом, первопричина ошибки. Занимаясь естественными вещами, вы... Попыток не делайте. Вы просто идете к холодильнику, пишете письмо или поливаете цветы. Пытаться вам не надо. Тем не менее, вы выполняете эти действия легко и естественно. Но когда вы сталкиваетесь с чем-то, что считаете сложной задачей, когда появляются сомнения в своих силах, вы начинаете делать попытки. А когда соревнующиеся чувствуют давление и начинают пытаться, они часто терпят неудачу. Когда лучники стреляют ради развлечения, при них все их умения. Когда они стреляют по пряжкам, они начинают нервничать. Когда они стреляют за золотой приз, они начинают видеть две цели. Джонзы. Чтобы проиллюстрировать слишком усердные старания, представьте, что вы идете по 10-сантиметровой деревянной доске, зависшей в нескольких сантиметрах над землей. Никаких проблем, верно? Теперь поднимите доску на 3 метра над озером, наполненным аллигаторами. Вдруг вы начинаете прилагать больше усилий. Вы чувствуете напряжение. Доска та же, но умственное состояние у вас другое. Жизнь – игра противоположностей. Когда бы вы ни пытались достичь чего-то, вы часто ощущаете на себе и сами их создаете, внутренние силы, прямо противоположные вашей цели, как те, кто пытается сбросить вес, но в итоге начинают объедаться. Вы можете испытать это противосостояние на собственном организме. Если вы попытаетесь держать руку прямо, вы, скорее всего, напряжете ваши разгибающие мышцы – трицепсы, но также и ваши сгибающие мышцы – бицепсы. Дело кончится тем, что вы будете бороться сами с собой и зря потратите силы. Если вы попытаетесь вытянуться, вы можете ощутить, как ваши мышцы, сопротивляясь, напрягаются совершенно так же, как бывает у игроков в гольф, которые, пытаются, пытаясь нанести сильный удар, часто в итоге вбивают мяч в землю. Во всех областях жизни секрет эффективности кроется в способности объединять два, на первый взгляд, несовместимых состояния – состояние максимальной активности и состояние максимальной расслабленности – Олдос Хаксли. Мастера, овладевшие телом и разумом, прилагают меньше усилий, чтобы добиться более значительных результатов. Даже участвуя в серьезном соревновании, они с легкостью пускают все на самотек. Это может показаться идеалистической фантазией, но многочисленные жизнеописания мастеров боевых искусств свидетельствуют о том, что такое изящество в состоянии стресса действительно существует. Чем выше ставки, тем спокойнее, свободнее и расслабленнее становятся эти мастера. Они на самом деле становятся непобедимыми. Мирные воины, такие как создатель айкидо Уэсиба, даже когда им больше 80 лет, могут уклониться от нападающего, размахивающего острым как бритва мечом, и хлопнуть противника по носу веером, оставаясь расслабленными и глубоко дыша. Мастера, в совершенстве владеющие телом и разумом, могут использовать простой, расслабленный, постепенный подход, внутренне работая на высших уровнях своей зоны комфорта, таким образом избегая истощения сопутствующего напряженному подходу к тренировкам. Если вы ласково возьмите ребенка за руку и плавно поведете его, ребенок пойдет за вами скорее, чем когда вы вдруг дернете его. Наше подсознание работает точно так же. По большому счету, лучше пользоваться пряником, чем кнутом. Если вы играете в гольф, просто позвольте клюшке свободно двигаться. Если вы гимнаст, сформулируйте то, что намереваетесь сделать, а затем позвольте своему телу сделать пируэт. Если вы играете в баскетбол, позвольте мячу пролететь через кольцо. Формулируйте четкие цели в жизни, готовьтесь, а затем позволяйте всему идти своим чередом и в свое время. Каждый росток бамбука знает, как прогибаться под ветром, но мастера обладают внутренним знанием, как строить мельницы. Поняв дух несопротивления, вы установите связь с природой. Вы сделаете первый шаг на пути к совершенному владению своим телом и разумом. Принцип второй. Приспособление. Жизнь никогда не должна быть борьбой. Она должна быть просто осторожным движением от одной точки к другой. Во многом, как прогулка по долине солнечным деньком. Стюарт Уайлд. Давайте взглянем на некоторые ключевые моменты процесса обучения. В спорте, как и в жизни, развитие следует за потребностью. Без потребности нет развития. При небольшой потребности имеет место небольшое развитие. При неправильной потребности – неправильное развитие. Потребность принимает форму увеличивающегося перенапряжения. Постоянно прося себя сделать больше, чем вам удобно, немного больше, чем вы можете, вы совершенствуетесь. Развивающие перегрузки периодически случаются в вашей зоне комфорта. Вам надо расширять свою зону комфорта, но не игнорировать ее границы. Большинство спортсменов постоянно работают вне этих границ, и они страдают от сильного утомления, перенапряжения и боли. У мастеров, отстающихся внутри, но у границы, своей зоны комфорта, уходит немного больше времени на совершенствование своих умений, но их достижения живут дольше. Развитие неминуемо влечет за собой постоянный поток небольших неудач на пути к вашей конечной цели. Иммунитет к неудачам вырабатывается благодаря интуитивному восприятию естественных процессов обучения. Реалистичный взгляд на вещи развивает терпение. Познавая природные законы, вы развиваете реалистичное и беззаботное отношение к временным неудачам и начинаете рассматривать их как верстовые столбы на пути к вашему неизбежному совершенствованию. Когда постепенно начинаешь предъявлять реалистические требования своему телу, оно начинает развиваться. Если также постепенно предъявлять требования разуму и эмоциям, они также начнут совершенствоваться. Этот процесс приспособления – Отражает закон природы, который на протяжении истории позволял людям эволюционировать и выживать. Даже камни подчиняются закону приспособления. Если обрабатывать камень инструментом, он постепенно изменит свою форму. Но если обрабатывать его слишком быстро, камень может развалиться. Последовательные требования дают самые надежные результаты. Восходить на гору лучше всего небольшими шагами. Если попытаться делать это большими прыжками, результат может быть прямо противоположным цели. Закон приспособления напоминает нам, что ошибки верстовые столбы на пути к успеху. Это естественная часть процесса. Отдайтесь процессу своих тренировок и отдайтесь течению своей жизни. Приспособление. Психофизическое применение. Многие из нас настолько целеустремленные, что забывают получить наслаждение от путешествия к цели. Мне это напоминает древнее китайское проклятие. Пусть исполнятся все твои желания. Как ни парадоксально, если мы получаем удовольствие от движения к успеху, то тем вероятнее достигаем его. В самом движении к цели заключается большая часть удовольствия. Приспособление – это закон настолько же непреклонный, как и закон тяготения. Тем не менее, большинство из нас в него не верит из-за сомнений в себе или из-за замешательства. Вы можете задаваться вопросом «Смогу ли я на этом на самом деле стать мастером в этом деле?» «Смогу ли я достичь моей цели?» «Добьюсь ли я успеха?» Гораздо полезнее на вопрос «Могу ли я этого добиться?» А вопрос «Как я могу этого добиться?» Движение вперед – механический процесс. Если вы сосредоточенно практикуетесь в каком-то деле определенное время для того, чтобы усовершенствовать свои умения, то вы этого добьетесь. Степень вашего прогресса зависит от многих факторов, о которых вы узнаете, читая эту книгу. Некоторые уникальные люди сочетают в себе психологические, эмоциональные и генетические качества, необходимые для того, чтобы стать спортсменами мирового класса. Но кто угодно, постоянно тренирующийся, может стать компетентными, компетентным специалистам или даже экспертом в любой выбранной области. Доказательство закона приспособления. Вот простой способ понять, как работает закон приспособления. Выберите физическое действие, которое в данный момент вам в некоторой степени не подвластно. Это могут быть обычные отжимания, приседания, отжимания на одной руке, отжимания в стойке, на руках, сидение на полу с вытянутыми ногами, касание пальцев ног или пятиминутный бег на месте, не вызывающий усталости. Когда вы выберете свое упражнение, попытайтесь сделать его несколько раз утром и вновь вечером. Делайте его каждый день. Во время каждой попытки вы просите свое тело измениться. Просите вежливо, не перестарайтесь, но настойчиво. Не ставьте себе никаких целей, не устанавливайте временных ограничений или конкретного числа повторений в день. В какие-то дни вы можете сделать больше упражнений, в какие-то меньше. Не задумывайтесь о результате. Продолжайте делать упражнения месяц и посмотрите, что произойдет. Вы обнаружите, что каким-то образом, не прилагая больших усилий, вот так расслабленно вы усовершенствовались. Ваше тело выполнило вашу вежливую просьбу. Применяйте этот же подход к любой перемене, которую вы хотите сделать в своей жизни. Достижение желаемых целей – естественный результат спокойных, длительных тренировок, работы внутри, но у границы, вашей зоны комфорта, а не болезненное превозмогание себя. Доверьтесь этому процессу. Попросите, и ваша просьба будет услышана. Конечно, вы можете также выиграть, ставя конкретные цели, представляя и даже записывая их. Без направления движения вообще вы можете бродить по кругу. Пользуйтесь, ли вы аффирмациями, представляете ли цель или используете другие стратегии, цель заложена у вас в уме и сердце. Это естественная часть процесса приспособления. Применение закона приспособления выводит доверие, ответственность и обязательства на новый уровень. Ваш успех зависит от требований, которые вы хотите предъявить себе. Но знайте, что когда вы решите что-то сделать, даже если в данный момент это не в ваших силах, вы все равно можете добиться успеха. Твердых гарантий нет, но отправляясь в путешествие, у вас больше шансов добиться его, чем в том случае, если путешествие вы не начнете. Принцип третий. Баланс. Для мастера, в совершенстве владеющего телом и разумом, баланс – нечто большее, чем просто чувство равновесия. Это великий принцип, отражающий каждый аспект тренировок и наших жизней. Я зову его принципом «златовласки» – не слишком много и не слишком мало. Не двигайтесь слишком быстро или слишком медленно, слишком активно или слишком пассивно, слишком высоко или слишком низко, слишком близко к одной стороне или другой. Баланс определяет верную скорость шага, время и точность которых зависит ваш успех в спорте и жизни. Человеческое тело само по себе зависит от хрупкого баланса химического состава крови и температуры тела. Вы не должны вдыхать слишком быстро или слишком медленно. Развитое тело должно быть не слишком толстое и не слишком худое, не слишком мускулистое, не слишком сухощавое. Даже потребление вами воды и необходимых питательных веществ должно быть сбалансировано. Куда ни посмотри, везде можно увидеть, как работает закон баланса. Этот закон также признает наши естественные ограничения. Конечно, можно выйти за рамки, установленные этим законом, точно так же, как возможно временно сопротивляться другим природным законам, но в конце концов, вы неминуемо заплатите за то, потому что за это, потому что у каждого действия есть последствия, и чем экстремальнее действия, тем экстремальнее последствия. Когда все у вас сбалансировано, вы понимаете, что каждому циклу подъема будет соответствовать цикл упадка и наоборот. Движение к успеху в жизни в целом состоит из двух шагов вперед и одного назад. В некоторые дни вы полны энергии, в другие – нет. Когда вы поймете это, ваш разум и эмоции будут оставаться спокойными, когда в тренировках вы столкнетесь с подъемами и падениями, а высшая мудрость закона баланса поддержит вас. Баланс. Психофизическое применение. Чем яснее становится, что мир и ваши тренировки обязательно включают в себя тело, разум и эмоции, баланс приобретает еще большее значение. Вы начинаете понимать, что физические проблемы часто являются симптомами несбалансированных мысленных, и эмоциональных схем восприятия. Когда вы физически чувствуете себя плохо, вы должны спросить себя, что происходит с моим разумом и эмоциями. Слово «сосредоточенный» описывает состояние физического, умственного, эмоционального баланса. Три центра – тело, разум и эмоции – так тесно связаны между собой, что нарушение баланса в одном естественно влияет и на другие. Мастер боевых искусств знает, что если человек рассеян или эмоционально расстроен, то его или ее можно очень легко положить на лопатки. Следующее упражнение демонстрирует правильное и неправильное применение закона баланса. Баланс вашего тела и разума. Упражнение первое. Если сейчас вы относительно спокойны и довольны жизнью, поднимитесь и, сохраняя равновесие, встаньте на одну ногу. Если это вам кажется слишком легким, сделайте это с закрытыми глазами. Обратите внимание на относительную простоту этого действия. В следующий раз, когда вы расстроитесь, расстроитесь, почувствуете злость, грусть, страх, придете в смятение или столкнётесь с трудностями в жизни, проделайте это же упражнение на равновесие. Вы заметите, что происходит одна или две вещи. Если вы сконцентрируете внимание на ограничений, легко потеряете равновесие. Если сосредоточитесь на равновесии, перестанете замечать, что вы огорчены. Физический баланс и негативные эмоции, как огонь и вода, их не смешаешь. Упражнение 2. Установить контроль над нарушением баланса в теле, разуме или эмоциях также можно, сделав что-то несбалансированно немедленно, не намеренно, чтобы яснее увидеть дисбаланс и получить контроль над ним. В качестве иллюстрации, в следующий раз, когда будете заниматься любым видом спорта, на несколько минут намеренно нарушите баланс, восстановите его, затем снова нарушите его, затем снова восстановите. Вы увидите, что после этого игра пойдет лучше. Если вы склонны нарушать баланс в каком-то одном направлении, посмотрите, можете ли сделать это в противоположном направлении. Например, если вы слишком не во время игры, попробуйте быть более агрессивным. Если при подаче в теннисе ваш мяч уходит слишком сильно вправо, постарайтесь направить его слишком сильно влево. Выполнение этого упражнения на практике покажется странным, как будто вы надели костюм на два размера меньше. Тем не менее, оно пойдет на пользу, потому что когда во время занятий спортом вы используете обе стороны своего тела, вы можете найти золотую середину и вновь восстановить баланс. Я подробнее объясню этот, нео... этот неоценимый метод достижения равновесия в главе 7. Принцип 4. Природный уклад. Природный уклад – основа прогрессивного развития на протяжении длительного периода времени. В природе одно время года неспешно следует за другим, в естественной последовательности. Дерево вырастает из семени, как взрослый вырастает из ребенка. Только человек торопится. Наши умы работают быстрее, чем движется жизнь. Игнорируя закон природного уклада, мы устанавливаем себе крайние сроки, торопимся достичь этих случайных целей. Верно, что мы должны устанавливать какие-то цели. Они жизненно важны для продвижения вперед в жизни. Без них мы не вставля... вставали бы с кровати по утрам. Но цели, заключающиеся в жестких сроках, по своей сути нереалистичны, потому что мы не можем предсказывать будущее. Чем долгосрочнее наши цели, тем менее нереалистичны. Мы можем предвидеть направление нашего движения, но мы не можем предсказать, какими шагами мы будем идти. Жизнь преподносит слишком много сюрпризов и неожиданностей чтобы точно предсказывать, сколько времени займет достижение нашей цели. Слагаемые движения вперед, время и интенсивность. Вы можете потратить меньше времени, но трудиться более интенсивно. Или потратить больше времени и трудиться менее интенсивно. Если вы тренируетесь слишком много, вы можете добиться более быстрого продвижения вперед и даже насладиться коротким мгновением славы, но в итоге окажетесь истощены. Какие бы циклы вы ни проходили, верьте природному укладу. Наслаждайтесь каждым днем, что бы ни случилось со всей вашей энергией и юмором. Юмор – хороший знак того, что у вас сбалансированный взгляд на будущее. В конце концов, какими бы великими ни были спортивные стремления или достижения, мы остаемся крошечными точками в огромной вселенной. Неудачный удар по мячу или потерянные очки вряд ли радикально изменят мироустройство. Природный уклад Психофизическое применение. Каждый человек в тот или иной момент думает, я должен быть лучше, я должен добиваться своей цели быстрее. Как и слово «пытаться», слову «должен» нет места в разуме мастера. Слово «должен» подразумевает недовольство тем, что есть. Это критичное противоречие, это, ш... это шатающийся фундамент невроза. Наше время слишком ценно чтобы тратить его на раздумья о том, чего нет. Наглядным примером согласованности с законом природного уклада может служить степень вашего удовольствия в процессе тренировок. Если вы напрягаетесь слишком сильно и слишком долго, то можете лишиться удовольствия, которое привлекло вас к тренировкам в первую очередь. Так что сбалансируйте свою жизнь между удовольствием и болью. Обращайте внимание на естественный уклад вещей. Находите пользу во всем, что попадается вам на пути. Двигайтесь поэтапно и верьте в свои результаты. Работая с законами природы, вы не только познаете себя и добьетесь успеха, но и с каждым годом начнете получать больше удовольствия от жизни. В тренировках отражается жизнь, а на жизни отражаются тренировки. Изучив одно, вы начнете понимать другое. Жизнь, согласованная с законами природы, дает первый ключ к успеху. В следующих главах вы узнаете. Как применить эти принципы, чтобы выйти за рамки предубеждений, ограничивающих схем поведения и трудных эмоциональных блоков, и развить талант владения телом и разумом? Все это шаги на вашей горной тропе вверх.